Таита не шелохнулся. Копьеносец метнул в него копье, но Таита не дрогнул. Копье не долетело до того места, где он стоял, пяти-шести шагов, и со звоном ударило в камень. Следующее копье могло бы попасть в мага, но он увернулся, и оно пролетело над его плечом. С башни донесся крик фен. «Вернись, Таита, там опасно!» Не обращая внимания на предостережение, Он продолжал наблюдать за колесницами. Наконец, все они оказались в пределах досягаемости. Теперь у них не оставалось места, чтобы развернуться и отступить. Он махнул Мирену. «Давай!» Эхо разнесло его голос вдоль утеса. «Ну!» Люди Мирена принялись за работу. Первые камни посыпались с карниза и с грохотом покатились по склону. Они высвобождали другие, запустив настоящий камнепад. Колесничие, заслышав приближение лавины, с испуганными криками бросали колесницы и убегали в поисках спасения. Но на узкой тропе от камней было не спастись. Они обрушивались на застрявшей колеснице и уносили их и людей в глубокую пропасть. Когда камнепад прекратился, тропа была загромождена массой обломков. Какое-то время ни одна колесница не сможет проехать по этой дороге, и даже пешеходам будет нелегко пройти, — сказал себе довольный Таита. Это задержит их до полудня. Он дал знак Мирену возвращать людей в крепость. К тому времени, как он сам поднялся в башню, последние беженцы уже исчезли из виду на противоположном склоне. Фен обрадовалась и обняла Таиту. «Ты так дорог мне, господин», — прошептала она. У меня сердце остановилось, когда я увидела, как копье проносится у тебя над головой. Ну, если уж ты так высоко меня ценишь. Может, покормишь, пока не подошла остальная джирианская армия? Вернувшись с гор, ты стал ужасно уверенным в себе. Мне это нравится, господин. Она рассмеялась и исчезла на кухне. А когда вернулась, они облокотились о парапет и поели яиц с лепешками из дуры. Отсюда им было видно как командующий Джириан посылает 50 человек захватить карниз, с которого люди Мирена бросали камни. Сам военачальник стоял на тропе под ними за пределами дальности выстрела из лука. Он был высокостроен с пучком страусиных перьев на шлеме и знаками различия полководца. «Он мне совсем не нравится», — заметил Таита. У командира были смуглое лицо, упрямой торчащий вперед подбородок, И большой крючковатый нос. Ты узнаешь его, Сидуду? Да, маг. Это жестокий безжалостный человек. Мы все его ненавидели. Как его зовут? Военачальник Соклош. Военачальник змея, перевел Таита. Очень похож на теску. Овладев карнизом, Соклош немедленно отправил воинов расчищать тропу перед крепостью и проверять храбрость ее защитников. «Пошлите ему пару стрел», — велел Таита Фен. Девушки быстро приготовили луки, стрела Сидуду прошла так близко от головы одного из джирян, что тот пригнулся и побежал. Фен попала другому в ногу, тот прыгал на здоровой ноге, воя по волчьи пока товарищи не прижали его к земле и не переломили стрелу. Потом они отступили по тропе, при этом двое поддерживали раненого. Затем надолго наступило затишье. Наконец на тропе показалась колонна воинов в доспехах и стала приближаться к крепости. «Думаю, мне пора спуститься», — сказал Мирен и спрыгнул с лестницы на парапет. Когда воины приблизились на расстояние выстрела из лука, он сказал Хилта, Готовьтесь! «Стрельба! Залпом!» — выкрикнул Хилта. Его люди убрали мечи в ножны и достали луки. «Выровняться!» «Прицелиться!» «Стреляй!» Облако стрел, темное, как стая саранчи, поднялось в утреннее небо и опустилось на джирян. Наконечники застучали по бронзовым доспехам. Несколько человек упало, но остальные сомкнули ряды, подняли щиты над головами, создав крышу и побежали вперед. Снова и снова люди Хилта давали залп, но под прикрытием щитов джеряне оставались невредимыми. Они добрались до подножия крепостной стены. Первый ряд прислонился к каменной опоре, второй поднялся на плечи первому, образуя пирамиду. Третий ряд использовал первые два как лестницу, чтобы добраться до верха. Люди Хилта отбросили его мечами и копьями, Но их место занимали другие, клинок звенел о клинок. Люди выкрикивали проклятие и стонали от боли. Небольшая группа джириан пробилась на парапет, но прежде чем они смогли воспользоваться этим преимуществом, на них напали Мирен, Наконта и Имбали. Часть они изрубили, остальных сбросили со стены. На башне по обе стороны от Таиты стояли Фен и Сидуду. Они тщательно выбирали цели джирианских военачальников которые пытались перестроить своих людей у подножия стены. Когда атака захлебнулась, стрелы девушек заставили противника отступить. Джориани оставили мертвых у стены, но раненых унесли с собой. До полудня Саклош организовал еще два приступа. Первый — люди Мирена отбили так же быстро, как нападение колесниц. Но во второй раз джориани наступали тремя отдельными колоннами, и несли с собой наспех сооруженные осадные лестницы. Они одновременно ударили в центре и в двух концах стены. Защитники и так стояли редким строем, но теперь Мерену пришлось разделить их на еще меньшие отряды, чтобы отбить нападение с трех сторон. Схватка была отчаянная, и Таита спустился с башни и принял в ней участие. Девушек он оставил наверху со связками стрел, найденных в арсенале. Остальную часть утра... Борьба шла наверху стены. Когда, наконец, джирян отбросили, люди Мирена потеряли 12 человек убитыми, а еще 10 были так тяжело ранены, что не могли сражаться. Большинство остальных получили легкие ранения или были близки к полному истощению сил. Снизу доносились крики. Соклож и его полководцы готовили новый приступ. «Сомневаюсь, чтобы мы могли продержаться еще», Мирен осмотрел своих людей на парапете. Они сидели небольшими кучками, пили из мехов, принесенных в и седуду, острили затупившиеся мечи, перевязывали раны или просто отдыхали с пустыми лицами, закрыв глаза. — Ты готов поджечь здание? — спросил Таита. — Факелы уже горят, — подтвердил Мирен. — Только фундаменты зданий каменные. Все остальное, включая главное здание и сторожевую башню из бревен. Дерево старое, высохшее. Оно будет хорошо гореть. Пожар перекроет верхнюю часть тропы, и джириане смогут пройти только, когда он догорит. Таита оставил Мирена и прошел в дальний конец парапета. Здесь он присел в углу и закрыл плащом голову. Люди с любопытством наблюдали за ним. — Что он делает? — спросил один. — Спит, — ответил другой. — Он жрец, он молится. Нам нужны его молитвы, заметил третий. Фен знала, чем занят Таита, и стояла рядом с ним, закрывая своим телом и добавляя свою психическую силу. После напряженного боя Таите трудно было сосредоточиться, но наконец он освободился от своего тела, и его астральная сущность взмыла над горными вершинами. Таита осмотрел поле битвы и увидел джирянскую армию. Три тысячи, то и больше воинов поднималась по тропе с равнины. Увидел, как у крепости, хотя еще и вдали от стен, готовится третий приступ. Затем он миновал горные вершины и увидел внизу реку Китангуле и вдалеке голубизну озера. Он увидел людей Тената на верфе в верховьях реки. Они одолели стоявший там отряд и теперь спускали лодки на воду. Первые беженцы уже поднимались на борт, Мужчины занимали места на скамьях грибцов, но по горной тропе еще спускались сотни других. Таита снизился и повис над глубоким ущельем, которое раскололо склон горы. Подвесной мост, пересекавший ущелье, казался крошечным и хрупким на фоне массивной серой скалы. Последние беженцы заходили на непрочные бревна моста, чтобы совершить опасный переход через пропасть. Люди Тената помогали слабым и престарелым, а топорники стояли наготове, чтобы перерубить опоры моста и обрушить его в темную пропасть. Таита быстро вернулся в свое тело, открыл голову и вскочил. — Что ты узнал, Таита? — негромко спросила Фен. — Большинство наших перешло ущелье, — ответил он. — Если сейчас выйдем из крепости, будем у моста, когда все уже перейдут через него. — Фен. «Подготовь вместе с Сидуду лошадей». Он оставил ее за этим занятием, а сам прошел по парапету к Мирену. «Собери людей. Пусть подожгут стены и уйдут до начала новой атаки Джирян. Настроение египтян улучшилось. Они поняли, что сражение окончено. Спустя короткое время они уже в строгом порядке направлялись к задним воротам крепости, неся оружие и раненых. Таита остался проследить за поджогом. Стоявший в крепости отряд Джириан использовал тростник для покрытия полов и в качестве подстилок. Теперь все это было сложено у основания стен. Люди Мирена щедро полили все ламповым маслом из запасов маркетанта. Когда на груды бросили горящие факелы, мгновенно взметнулось пламя. Деревянные стены вспыхнули так яростно, что Таите и факельщикам пришлось бежать к воротам.